Тридцать-пятое. На другой же день, в той же комнате, у окна стоял Рендич. Перед ним, закутавшись в шаль, сидела Елена. В соседней комнате, в гробу, лежал Инсаров. Лицо Елены было и испугано, и безжизненно. На лбу, между бровями, появились две морщинки. Они придавали напряженное выражение Еге неподвижным глазам. На окне лежало раскрытое письмо Анны Васильевны. Она звала свою дочь в Москву хоть на месяц, жаловалась на свое одиночество, на Николая Артемьевича, кланялась Инсарову, осведомлялась об его здоровье и просила его отпустить жену. Риндич был долмат, моряк, с которым Инсаров познакомился во время своего путешествия на родину и которого он отыскал в Венеции. Это был человек суровый, грубый, смелый и преданный славянскому делу. Он презирал турок и ненавидел австрийцев. — Сколько времени вы должны остаться в Венеции? — спросила его по-итальянски Елена, и голос ее был без жизни, как и лицо. — День, чтобы нагрузиться и не возбудить подозрения, а там прямо в Зару. Не обрадую ее наших земляков. Его уже давно ждали, на него надеялись. — На него надеялись, — повторила машинально Елена. — Когда вы его хороните? — спросил Рендич. Елена не тотчас отвечала. — Завтра? — Завтра. Я останусь. Я хочу бросить горсть земли в его могилу. Надо же вам помочь. Лучше было бы ему лежать в славянской земле. Елена поглядела на Рендича. — Капитан, — сказала она. — Возьмите меня с ним и... Перевезите нас по ту сторону моря. Прочь отсюда. Возможно это? Рендич задумался. Возможно. Только хлопотно. Надо будет возиться со здешиним проклятым начальством. Но, положим, мы это все уладим, похороним его там. Как же я вас назад доставлю? Вам не нужно будет доставлять меня назад. Как? Где же вы останетесь? Я уже найду себе место. Только возьмите нас. — Возьмите меня. — Рендич почесал у себя в затылке. — Как знаете, но все это очень хлопотно. — Пойду, попытаюсь. А вы ждите меня здесь часа через два. Он ушел. Елена перешла в соседнюю комнату, прислонилась к стене и долго стояла, как окаменелая. Потом она опустилась на колени, но молиться не могла. в ее душе не было упреков она не дерзала вопрошать бога зачем не пощадил, не пожалел не сберег зачем наказал свыше вины если и была вина каждый из нас виноват уже тем что живет и нет такого великого мыслителя нет такого благодетеля человечества который в силу пользы им приносимой мог бы надеяться на то что имеет право жить но елена молиться не могла Она окаменела. В ту же ночь широкая лодка отчалила от гостиницы, где жили Инсаровые. В лодке сидела Елена с Эрендичем и стоял длинный ящик, покрытый черным сукном. Они плыли около часа и приплыли, наконец, к небольшому двухмачтовому кораблику, который стоял на якоре у самого выхода гавани. Елена и Эрендич взошли на корабль. Матросы внесли ящик. С полуночи поднялась буря, но поутру рано корабль уже миновал Лида. В течение дня буря разыгралась со страшной силой, и опытные моряки в конторах Лойда качали головами и не ждали ничего доброго. Адриатическое море между Венецией, Триестом и Далматским берегом чрезвычайно опасно. Недели три после отъезда Елены из Венеции Анна Васильевна получила в Москве следующее письмо. «Милые мои родные, я навсегда прощаюсь с вами. Вы меня больше не увидите. Вчера скончался Дмитрий, все кончено для меня. Сегодня я уезжаю с его телом в Зару. Я его схороню, и что со мной будет, не знаю. Но уже мне нет другой родины, кроме родины Д. Да. Там готовится восстание». Собираются на войну. Я пойду в сестры милосердия. Буду ходить за больными, ранеными. Я не знаю, что со мной будет, но я и после смерти. Да останусь верна его памяти, делу всей его жизни. Я выучилась по-болгарски и по-сербски. Вероятно, я всего этого не перенесу. Тем лучше. Я приведена на край бездны и должна упасть. Нас судьба соединила недаром. Кто знает, может быть, я его убила. Теперь его очередь увлечь меня за собою. Я искала счастье и найду, быть может, смерть. Видно, так следовало. Видно, была вина. Но смерть все прикрывает и примеряет, не правда ли? Простите мне все огорчения, которые я вам причинила. Это было не в моей воле. А вернуться в Россию зачем? Что делать в России? Примите мои последние лапзания и благословения и не осуждайте меня. Е. Yeah. С тех пор минуло уже около пяти лет, и никакой вести не приходило больше объявления. Бесплодно остались все письма, запросы. Напрасно сам Николай Артемьевич после заключения мира ездил в Венецию, в Зару. В Венецию он узнал то, что уже известно читателю А в Заре никто не мог дать ему положительных сведений о Рендича и корабле, который он нанял. Ходили темные слухи, будто бы несколько лет тому назад море после сильной бури выкинуло на берег гроб, в котором нашли труп мужчины. По другим, более достоверным сведениям, гроб этот вовсе не был выкинут морем, но привезен и похоронен возле берега иностранной дамой, приехавшей из Венеции. Некоторые прибавляли, что даму это увидели потом в герцеговине при войске, которая тогда собиралась, описывали даже ее наряд, черный, с головы до ног. Как бы то ни было, след Елены исчез навсегда и безвозвратно, и никто не знает, жива ли она еще, скрывается ли, где или уже кончилась маленькая игра жизни, кончилось ее легкое брошение. И настала очередь смерти. Случается, что человек, просыпаясь, с невольным испугом спрашивает себя, «Неужели мне уже тридцать, сорок, пятьдесят лет? Как эта жизнь так скоро прошла? Как эта смерть так близко надвинулась? Смерть, как рыбак, который поймал рыбу в свою сеть и оставляет ее на время в воде. Рыба еще плавает». Но сеть на ней, и рыбак выхватит ее, когда захочет. Что сталось с остальными лицами нашего рассказа? Анна Васильевна еще жива. Она очень постарела после поразившего ее удара. Жалуется меньше, но гораздо больше грустит. Николай Артемьевич тоже постарел и посидел, и расстался с Августиной Христианной. Он теперь бронит все иностранное. Ключница его, красивая женщина лет тридцати, из русских, ходит в шелковых платьях и носит золотые кольца и сережки. Курнатовский, как человек с темпераментом и в качестве энергического брюнета охотник до да миловидных блондинок, женился на Зое. Она у него в большом повиновении и даже перестала думать по-немецки. Берсенев находится в Гейдельберге. Его на казенный счет отправили за границу. Он посетил Берлин, Париж и не теряет даром времени. Из него выйдет дельный профессор. Ученая публика обратила внимание на его две статьи. о некоторых особенностях древнегерманского права в деле судебных наказаний и о значении городского начала в вопросе цивилизации. Жаль только, что обе статьи написаны языком, несколько тяжелым и испещрены иностранными словами. Шубин в Риме. Он весь предался своему искусству и считается одним из самых замечательных и многообещающих молодых воятелей. Строгие пуристы находят, что он недовольно изучил древних, что у него нет стиля, и причисляют его к французской школе. От англичан и американцев у него пропасть заказов. В последнее время много шуму наделала одна его вакханка. Русский граф Бабошкин, известный богач, собирался было купить ее за тысячу скудей, но предпочел дать три тысячи другому воятелю-французу Пюрсанг, чистокровному, за группу, изображающую молодую поселянку, умирающую от любви на груди гения весны. Шубин изредка переписывается с Уваром Ивановичем, который один нисколько и ни в чем не изменился. «Помните, — писал он ему недавно, — что вы мне сказали в ту ночь, когда стал известен брак бедной Елены, когда я сидел на вашей кровати и разговаривал с вами? Помните, я спрашивал у вас тогда, будут ли у нас люди? И вы мне отвечали, — будут. О, черноземная сила! И вот теперь я отсюда, из моего прекрасного далека, снова вас спрашиваю, ну что же, Вар Иванович, будут у Вар Иванович? Поиграл перстами и устремил в отдаление свой загадочный узор.